Из Лоренсу Маркиша мы вышли 15 января нового 1885 года. За время моей охоты команды отдохнули, отоспались, а у кораблей были почищены днища. Так что уже к началу марта мы дошлепали до Нагасаки, посетив по дороге Бомбей, Калькутту, Сингапур и Гонконг. Где мои фотографы неплохо поработали С каждым разом у них получалось все лучше и лучше Если теперь приспичит спланировать десант или просто налет на эти порты Есть материал для работы Информация об обнаружении золота догнала меня в Бомбее Канареев сообщил коротко Организация поместья столкнулась с трудностями ТЧК «Обнаруженные вещи» за ПТ – Которые Его Высочество хранит в шкатулке на рабочем столе. Что ж, все правильно, в шкатулке на рабочем столе я хранил много всего, но там были и золотые монеты. Немного, несколько штук, но были. Когда эту телеграмму раскопают журналисты, а то и сотрудники Intelligence Service или как там оно у англичан сейчас называется, которые затем и науськуют журналистов. Достаточно будет об этом упомянуть, и родится очередная красивая легенда, скрывающая правду гораздо лучше, чем любой гриф секретности. Я отправил пространную телеграмму Курилицину со множеством указаний, сформулированную так, чтобы на первый взгляд это казалось попыткой решить некие проблемы с организацией поместья. Все распоряжения мною были отданы заранее, И эта телеграмма также являлась лишь дымовой завесой. Мне было совсем не нужно, чтобы кто-то в будущем, пусть даже и в далеком, а в недалеком тем более, задался вопросом, почему все пришло в движение без всяких указаний и даже еще до того, как они были отданы. В Нагасаки на борт поднялся командующий Тихоокеанской эскадрой контр-адмирал Кроун. Отдав мне рапорт, он тут же попросил конфиденциального разговора, во время которого вручил мне переданное по телеграфу сообщение о весьма возможном близком начале конфликта с Великобританией и повелении брата принять под свое начало все дела на Дальнем Востоке. Высокая вероятность сего конфликта была связана со столкновениями наших войск с афганскими и взятией какого-то пенджа. Британия, назначившая себя патронессой Афганистана, тут же потребовала вернуть афганцам это селение и передать еще кое-какие территории, часть из которых никогда Афганистану и не принадлежала. Мой брат же в ответ показал англичанам известный жест, исполняемый с помощью двух рук, согнутых в локтях. Ну тот, заменой которому у англичан является «оттопыренный средний палец». Так что все двигалось к войне. Выслушивал эти новости я с каменным лицом и тяжестью на сердце. Ой, как не вовремя. Мне ж еще оборудование для приисков нужно заказать и перевести в трансваль. Да и золото надо бы не только добыть, а еще и увезти. И как это сделать в условиях войны с Великобританией? Неужто это я каким-то образом виноват? Ведь вроде не было ничего в той истории, которую я помнил. Или было. Ничего я про это время не знаю, кроме англобургской и русско-японской войн. Вечером я собрал в кают компании офицеров всех кораблей Тихоокеанской эскадры. Настроение царило весьма подавленное. Великобритания вообще была сильным противником на море. И хотя, судя по моим осторожным расспросам, двухдержавный стандарт был англичанами еще не провозглашен, Россия только начала возрождать свою военно-морскую мощь, подорванную поражением в Крымской войне. Двухдержавный стандарт, принятое в 1899 году положение – по которому английский флот должен был превосходить по своей мощи соединенные флоты двух следующих за Англией по уровню военно-морской мощи держав. И здесь, на Дальнем Востоке, по информации русского военно-морского агента в Нагасаки, англичане имели как минимум полуторакратное превосходство над Тихоокеанской эскадрой, даже после присоединения к ней двух броненосных крейсеров моего отряда. Нус, господа, что будем делать? Спросил я. Некоторое время в кают-компании Владимира Мономаха царила тяжелая тишина. Затем контр-адмирал Кроун сказал Сражаться и погибать, ваше императорское высочество, родную землю защищая. Я покачал головой. Рано вам, Александр Егорович, нас всех хоронить-то. «Нам не погибать надо, а врагу погибель нести». «Что за похоронное настроение?» Я обвел всех суровым взглядом. «Значит так, сидеть до Владивосток караулить нечего. Город сей пока еще скопи щелочук. Если даже и сожгут, быстро заново отстроим. Эскадре же нашей надлежит самой искать врага и бить его». Мы пока сюда шли, кое-что про важнейшие военно-морские базы англичан в этом регионе разузнать сумели. Про Гонконг и Сингапур. Будем планировать операции против них. Как минимум бомбардировку и потопление всех находящихся в их гаванях британских кораблей. А то и десант. Зря что ли десантные пушки на кораблях возим? В то время практически на всех кораблях в состав вооружения входила пушка Барановского предназначенное для вооружения десанта. — Все необходимые материалы вам, господин контр-адмирал, предоставит лейтенант Буров. Командир группы фотографов поднялся из-за стола и молча поклонился. — Так что извольте через пять дней предоставить мне черновые наброски планов операций. — Слушаюсь, ваше императорское высочество, — взволнованно произнес Кроун. Но это очень, очень опасно. Гонконг и Сингапур – главные военно-морские базы Великобритании в этих водах, и мы можем столкнуться в их гаванях с эскадрами, превосходящими нашу. И это тоже должно быть в планах, Александр Егорович, – отрезал я. Каким образом организовать сбор сведений на переходе и разведку по прибытии в район операции? И когда удобнее атаковать, дабы создать наилучшие условия для скорейшего утопления наиболее сильных кораблей противника? Я вам дал 5 дней. Действуйте. И действительно, не мне же планировать морские сражения. Что я о них знаю-то? А так, глядишь, господин контр-адмирал, чего путное и сотворит. И учился этому, и опыт имеется. Лет-то ему, считай, 60 с хвостиком, а плавает из них, вероятно, больше сорока. Во времена его юности служить начинали рано, с 16 лет, да и сейчас не намного позже начинают. Потом организую обсуждение по, так сказать, морскому принципу, когда высказываются по рангам, начиная с младшего. Глядишь, что толковое и промямлю в самом конце. Следующее совещание прошло как по маслу. Мнения офицеров разделились. Те, кто помоложе, приняли мои намерения с воодушевлением. Те, кто постарше, с осторожностью. Мол, эскадра у нас для правильного боя слабая. Из всех кораблей, что ее составляют в таковом, могут участвовать лишь два броненосных крейсера. Генерал-адмирал и Владимир Мономах. Остальные корабли предназначены для крейсерской войны и прямого боя. Не переживут. Я резонно указал скептикам, что как раз во время захвата Сингапура и открываются невиданные условия для крейсерской войны. Да перенять Малакский пролив хотя бы на неделю англичане так взвоют, что небосовчинку покажется. А если удержимся на больший срок, так можно и поход к Индии организовать. Угля мы в Сингапуре и Гонконге возьмем много, хватит для очень активных действий. Даже если ничего более не сделать, а просто пожечь угольные станции в Гонконге и Сингапуре, ой, какие проблемы мы англичанам организуем. Короче, план решили принять, но дорабатывать. Конечно, это была авантюра, но у меня все еще оставалась надежда, что обойдется без войны. Но хоть убей, не помнил я, чтобы англичане с нами после Крымской воевали а я их явно еще ничем за мошонку так сильно ухватить не успел, чтобы ситуация столь глобально поменялась. В общем, мои действия были скорее этакой психологической интервенцией. Я помню, как робко и безинициативно действовал русский флот в начале русско-японской войны. Да и не только в начале, если честно. Достаточно сказать, что командование первой тихоокеанской эскадры предпочло после гибели адмирала Макарова практически все время до капитуляции порт Артура простоять на внутреннем рейде. И могучие, не уступавшие японским броненосцы и крейсера, были просто расстреляны японской осадной артиллерией. Да если бы первая Тихоокеанская эскадра разменяла свои корабли с японцами хотя бы в отношении один к двум, Никакой Цусимы не было бы. Ни с чем было бы японцам выходить к Цусиме. Вот я и решил встряхнуть приунывших моряков, слегка отодвинуть горизонты планирования. А так, даст бог, не нужно будет идти ни к какому Сингапуру. В напряжении пребывали до сентября, пока, наконец, не пришло известие, что 10 числа сего месяца подписано перемирие с Великобританией. И все это время я пребывал в тревоге о том, как разворачиваются дела в Африке. Курилицин передавал информацию регулярно, но скудно, как и было оговорено. Впрочем, судя по тому, что газеты мира еще не взорвались сенсационными репортажами о начале новой золотой лихорадки, открытие месторождения пока удалось удержать в тайне. Но надолго ли? Впрочем, за лето было сделано довольно много». Мы навестили с дружескими визитами несколько японских портов, в том числе Куре, Сасебо и Кагосиму, где в волю нафотографировались и кое-где даже промерили глубины, а также порт Артур, вернее Люйшунькоу, военно-морскую базу Бейянского флота Империи Цин и расположенный рядом Талиенван, где тоже много фотографировали, причем не только порт. Буров ради этого забрался на господствующую над городом гору, по-китайски пафосно именуемую «Золотой», и сделал оттуда около 40 снимков. А остальные много чего наснимали и в окрестностях, добравшись аж до Фэнхуаншаня и Гушаня. Так что прикидки по планам строительства и реконструкции оборонительных сооружений можно было начинать уже сейчас. Материал был... Хотя, естественно, только для прикидок. Кроме того, мы дважды ходили до Владивостока, где я имел встречу с приамурским генерал-губернатором генералом Корфом, с которым мы согласовали наши планы на случай начала военных действий, и один раз прошлись до Сахалина, где меня более всего интересовали угольные разработки. Сахалинский уголь оказался вполне приличного качества, но его добыча организованная в виде сахалинской угольной каторги, была поставлена из рук вон плохо. На этом мое пребывание на Дальнем Востоке было завершено. Меня ждал трансваль.